Павел Владимирович позвонил перед обедом. И через полчаса Саша уже была у него в кабинете. Мы все обдумали и решили рискнуть. Звони. Назначай встречу сегодня на вечер, часов восемь. И сразу обговори, где вы будете встречаться, чтобы мы подготовились. Набирай номер, мы записываем разговор. Слушаю. Здравствуйте. Это Александра, подруга Моники. О, любительница водки. Привет. Мне очень надо с вами встретиться сегодня. Что стряслось? Я тут все думала о нашем разговоре. Вы в чем-то правы. Мне нужен ваш совет и еще кое-что обговорить. На том конце что-то буркнули неразборчиво. Потом все Всеволод откашлялся. — Хочешь, чтобы я приехал в Георгиевск? — Если вам удобно. — Удобно. У меня кое-какие дела в Ярославле. В 2030 буду в Георгиевске. — Тогда около кафе, где мы виделись в прошлый раз. — Ты хочешь сказать, где мы пили водку? Павел с усмешкой смотрел на краснеющую Сашу. — Да, — пролепетала она. — Там народу полно, и буфетчица уши навострит. Давай так, в восемь тридцать поднимайся к церкви на холме. Там никого нет, спокойно поговорим. Бульдог бросил трубку. Саша сидела, задумавшись. — Ну что, любительница водки? — хихикнул Павел. Мы будем ждать там, в лесочке. То есть он приглашает меня туда, где убил Валентину. А что, место привычное. И вечером там точно никто не гуляет. Мы проследим за его машиной у постаги ГИБДД на въезде в город. И там, где он ее оставит, будут люди. То есть если вы не успеете в лес, то по крайней мере застанете. Как он будет укладывать мой труп в багажник?» — скривилась Саша. «Молодцы! Удобно! Сразу и возьмете с поличным!» «Ты сама это придумала! Не хочешь — отменим!» «Нет уж! Главное, чтобы вы были в лесу!» «Насчет этого не сомневайся!»